19 -е. планы на будущее уже знакомы мне громадный штурмовик 104 уровня герд Теопан, пулеметчик 102 уровня гердланью совсем еще молодой лопоухий парень с открытым честным лицом при этом командир самого успешного десантного отряда темной фракции именно его бойцы брали ноду сельва и загнав в ловушку на болотах Фактически уничтожили второй легион. Герд Алекс Бобл, конструктор 92-го уровня, создатель всей бронетехники темной фракции, включая антигравы Сио и тяжелые танки Сио -Кутати. Немолодая женщина Анни Ир, аграрий 96-го уровня, чья задача была обеспечение многотысячной фракции разнообразным продовольствием. Фактически еще девчонка Герд Михоя У, легендарная среди бойцов темной фракции, разведчица 104 уровня, чей небольшой отряд за многие месяцы так и остался необнаруженным, за это время излазив территорию фракции «Хуман-3» вдоль и поперек, собирая данные о передвижении войск, координатах артиллерийских батарей и стратегически важных объектов. Вся эта группа прославленных игроков, благодаря которым «Темная фракция» и добилась такого потрясающего успеха в развитии, поддержала меня как нового лидера династии Лафин. Это было хорошо. Смущало только полное отсутствие среди них магов. А ведь я прекрасно знал, что у предыдущего Лэнга темной фракции, Тумор-Анху-Лафина, имелась большая группа магов самых различных специализаций, многие из которых имели статус Герт и уровни 100+. Одного из них, мага-псионика Герт-Авир-Син-Лапиреза, я недавно казнил. Но где все остальные? При всех задавать этот вопрос я не решился. Поэтому дождался удобного момента, когда представившиеся мне статусные игроки отойдут помогать ставить тенты и накрывать на столы. И задал вопрос генерала Один маг скоро здесь появится. Герт Маг Пиу Унрой уже плывет сюда, из космопорта на пароме Гекхо. У него возникли кое-какие проблемы в реальном мире, да и имелись технические сложности с верткапсулой. Громадный стратег глубоко вздохнул, а потом решил все же выложить на чистоту. После того случая на переговорах в космопорте, когда молодой маг вышел из подчинения, старик Аверсин приказал охране цифрового комплекса найти и немедленно убить мага-прорицателя. Вот только маг Пиу Унрой не зря считается одним из лучших предсказателей будущего. Он заранее увидел опасность и успел улизнуть с хорошо охраняемого объекта, переждав смутное время где-то в надежном убежище. Затем, когда уже самого Аверсина объявили преступником, Молодой маг объявился. На его верткапсулу пришлось менять. В предыдущую, по приказу Аверсина, понавтыкали кучу штырей, испортив весь сложный механизм. О как! Это действительно многое объясняло. Подозреваю, что после всего случившегося талантливый маг-прорицатель не испытывал к казненному Аверсину и его сторонникам теплых чувств. Я мог рассчитывать на лояльность этого волшебника. «Успешная проверка на восприятие!» «Пошла отсюда! Это не еда!» Я безошибочно точно хлопнул по носу невидимую теневую пантеру с интересом обнюхивающую лежащую на земле голову Аверсина. Выдала зверя шумное дыхание и приминаемая трава. Сестренка проявилась и, обиженно подергивая хвостом, ушла жаловаться хозяйке. Потому как при появлении зверя испуганно отшатнулся огромный стратег, в руках которого моментально появился лазерный пистолет, Стало понятно, что мой собеседник сильно нервничает, хоть и старается не показывать вида. А еще я с удивлением обнаружил, что этот мускулистый гигант почему-то меня побаивается. Очень странно. Я успокоил собеседника, объяснив появление пантеры и указав на ее владелицу, инопланетную девушку Валери, которая с нежностью гладила шикарную грозную хищницу и при этом, глядя на меня своими огромными глазами, недовольно покачивала головой. Не надо ее обижать, комар. Сестренка еще маленькая и любопытная. Она просто хотела посмотреть на необычный предмет, а вовсе не съесть его. И к тебе сестренка подкрадывается, чтобы познакомиться поближе, но ты ее постоянно прогоняешь. Навык псионика повышен до 86 уровня. В том, что смертельно опасный хищник подкрадывается ко мне со спины, чтобы познакомиться поближе, я ничего хорошего не видел. Хотела бы пантера подружиться, подошла бы в открытую. а не проверяла меня на способность ее обнаружить. Тем не менее, не стал ментально отвечать в Валерии и вернулся к разговору с генералом, задав весьма интересующий меня вопрос. «С маг-Пи-У понятно, скоро прибудет. А что насчет остальных статусных магов из окружения Тумор-Анхулафина? Да и вообще, какая ситуация во фракции сейчас по магам?» Еще до того, как Герд Уитака начал отвечать, по его резко погрустневшей физиономии я сразу сообразил, что ответ генерала меня расстроит, и не ошибся. Еще недавно во фракции Лафин имелось девять статусных магов, включая самого Лэнг, Тумор, Анху, Лафина. После всех недавних событий их осталось семь. Боюсь, Лэнг, Камар, что из них на твоей стороне только один — маг-прорицатель Герт, маг-Пиу, Унрой. Остальные шесть магов-правителей убыли из-под контрольной территории и, сильно подозреваю, что через несколько дней объявится в составе фракции Лаварес, Лашин или более мелких. Примерно такая же картина и по остальным игрокам с магическими способностями. Из 172 имевшихся магов, 43 погибли во время теракта на похоронах соправителя Тумор Анху, а большая часть выживших переметнулась к твоим конкурентам. Лэнг Камар Лафин, на твоей стороне осталось всего 18 волшебников. На моей стороне еще Мино Лафин. Она статусный маг, хотя и почти без опыта. Я пытался подбодрить себя, хотя ситуация вырисовывалась действительно невеселая. Крысы вовсю бежали с корабля, совершенно не веря в мою способность удержать ситуацию под контролем. Но в словах генерала меня заинтересовал один мельком проскользнувший момент. «Погоди, это что же получается?» При жутком взрыве, устроенном в толпе близких к Тумор-Анху Лафину волшебников, «Не пострадали самые сильные маги из его свиты?» Генерал лишь неопределенно пожал плечами. «Возможно, у сильных магов лучше развита интуиция и удача. Хотя соглашусь, что статистика странная. Как будто их действительно заранее предупредили и вывели из-под удара». Скорее всего, так оно и было. Но я не стал сейчас обсуждать с лидером противников этот непонятный и скользкий момент, решив сменить тему. Я заговорил о пленных фракциях «Умэн-3», до сих пор томящихся в темницах. 14 бойцов. Что хочет генерал за их освобождение? «Выкуп?» Мой собеседник, кажется, даже удивился подобному вопросу. «Да просто так забирай. Это такая мелочь, что даже временное обсуждение жалко тратить. Мы собрались решать действительно серьезные вопросы. Во-первых, мирный договор и его условия. Думаю, проблем с этим не возникнет. Быстро договоримся». Во-вторых, планы на будущее. Вот это действительно важно. И именно для обсуждения второго вопроса я прибыл сюда лично. Я посмотрел на гиганта, удивленно приподняв брови. Вообще-то предполагал, что мы собрались тут только для заключения мирного договора. И до проблем не возникнет, договоримся, было еще очень далеко. Стратег весело рассмеялся и ответил на демонстрируемое мною удивление. Лэн Камар, ты новый глава династии Лафин, руководитель первой директории. Именно тебе подчиняются игроки фракции Лафин. При этом ты основной переговорщик от фракции Хуман-3. Фактически, на переговорах ты представляешь обе стороны конфликта. И сам с собою, думаю, договориться сумеешь. Я лишь временный управляющий, задача которого проследить, чтобы фракцию Лафин и мой мир в целом не обделили при заключении мира. «Какие условия ты предлагаешь, Лэнг Камар?» «Неожиданно. Вот честно, никогда не думал, что однажды на мои плечи ляжет ответственность решать за оба мира. Это словно игра в шахматы сам с собой. Какими же, если подумать, я вижу справедливые условия?» «Я не спешил», постепенно выдавая фразу за фразой. Фракция Лафин получает гарантии Гекхо для своего столичного гексагона и оставляет за собой захваченную ноду тропики. Там она может построить удаленный форпост и морской порт, но при условии, что не будет препятствовать перемещению товаров между фракциями H3 и H6 по дороге вдоль залива, а дальнейшая экспансию ограничит ничейной нодой на юге. Из Карелии фракция Лафин войска выводит и на эту ноду больше не претендует, как и на ноды на противоположном берегу залива. С другой стороны, фракция Хуман-3 получает гарантии Гэгхо на столичную ноду и не претендует больше на скалы Гарпий. Опять же, при условии, что дорога для торговли с космопортом Гекхо будет открыта. Я замолчал, ожидая от собеседника каких-либо комментариев или споров, но генерал Уйтака молчал, внимательно слушая меня и позволяя продолжить. Фракция H3 будет и дальше руководить Иван Лазовский. Руководство фракции Лафин я передаю своей законной супруге, принцессе Минно Лафин. Я еще не говорил с ней об этом, но она маг и представительница древней династии Лафин. Так что со стороны подданных никакого отражения быть не должно. Что же касательно острова, на котором мы сейчас находимся? Я набрал побольше воздуха, так как следующее требование было большой наглостью с моей стороны. Остров я оставляю лично себе. Здесь будет располагаться моя собственная фракция, состоящая из добровольцев, набранных из обоих параллельных миров, а также представителей других космических рас. Неприкосновенность острова будет также гарантирована сюзеренами человечества Гекко. Я высказался и с замиранием сердца ждал ответной реакции собеседника. Предполагал от генерала Уитака серьезных возражений. Все-таки темная фракция на момент окончания боевых действий имела серьезное преимущество и могла претендовать на большее. Но огромный мускулистый стратег неожиданно согласился. Принято, Лэн Камар. Я же говорил, что сам с собой ты договоришься. Участники конфликта разведены. Дальнейшая война до полного уничтожения одной из сторон стала невозможной. А себя ты, похоже, двигаешь на роль будущего кунга-человечества. Что же, интересный расклад получается. Теперь нужно будет донести сказанное для всех остальных. А потом, когда с формальностями будет покончено, поговорим о действительно серьезных вещах. И что, вот так сразу взяли и договорились? Журналистка фракции не могла поверить, что важнейшие переговоры о мире уже завершились, едва успев начаться. Да, сразу договорились. «Нет, для наших игроков ты можешь написать, конечно, что мы тут спорили до хрипоты с представителями противника и едва не поубивали друг друга, выторговывая лучшие условия. Но реальность такова, что темной фракции война на истощение абсолютно так же не нужна, как и фракции «Хуман-3». Я посчитал объяснение вполне достаточным и, опустив на глаза солнцезащитные очки, блаженно развалился в раскладном кресле, собираясь насладиться жарким солнцем и приятным морским бризом». Вот только Лидия Вертячих вовсе не считала разговор оконченным, и даже почему-то обиженно надулась. «Комар, не могу понять, чем я тебя обидела? Вроде никогда не давала повода так ко мне относиться. Но ты на переговоры брать меня не хотел, а сейчас отмахиваешься, словно от назойливой мухи. Ты ко всем журналистам так относишься или только ко мне?» Коварная постановка вопроса. Любой короткий ответ, что «да», что «нет», ставил меня в неловкую позицию. Пришлось отвечать развернуто. «Лидия, я совершенно нормально отношусь к журналистам в целом, и к тебе в частности. Более того, даже в какой-то мере признателен тебе за проявленную деликатность по отношению к Герр Тамаре. Опасался, что ты, по примеру слетающихся на любую беду репортеров, начнешь приставать к лидеру второго легиона с расспросами на тему потерянного дорогущего бронекостюма, тюрьмы и перенесенных пыток. Рад, что ошибся». «Но тогда в чем проблема твоего поведения?» — не журналистка. Нет, при ней совершенно невозможно было расслабиться и просто позагорать, наслаждаясь редким моментом отдыха. Я брал очки в инвентарь и, встав с кресла, широким жестом руки указал Лидии на беззаботно отдыхающих и веселящихся игроков. «Посмотри на них. Знаешь, в чем отличие тебя от всех остальных на этой мирной зеленой полянке?» Лидия лишь пожала плечами, не зная ответа на мой вопрос. «Хорошо, давай объясню, раз ты сама этого не замечаешь». Все эти игроки, какой бы Райси ни относились, члены моего экипажа или верноподданные моей семьи, Гекхо и Мейлонси, Джарк и даже представители темной фракции, выполнят любой мой приказ и пойдут за мной в огонь и воду. Кроме разве что генерала Уитака, он мне не подчиняется. Но и генерал из кожи вон лезет, стараясь наладить добрые отношения между мной и созданной второй директорией новой фракции ла -Така. в которую стратег, выполнив все ранее взятые на себя обязательства, в настоящее время переходит из фракции Лафин. И вот на фоне этой команды единомышленников находишься ты, посланная по приказу Ивана Лазовского шпионит за нами и по возможности накопать какой-нибудь компромат. Да-да, не отпирайся. Я прочел это в твоих мыслях. Причем не только я смог это сделать. Да, ты быть слишком шумно думать. К нам подошла улыбающаяся Минна Лафин. с бокалом яблочного сока в руке, без стеснения демонстрируя, что прислушивалась к нашему разговору. «Журналистка, много переживать. Нет плохой материал для директора Иван. И раз разговор мы есть, скажи тогда свой начальник, я есть передумывать. Больше нет хотеть фракция H3. Теперь я, глава фракция Лафин, мой дом. А верткапсула скоро обещать починить». Принцесса мина находилась в исключительно прекрасном настроении. Пожалуй, я никогда ранее не видел свою супругу настолько счастливой. Предложение возглавить в игре фракцию «Лафин» моя Ваеда восприняла с огромнейшим энтузиазмом и восторгом. Для Мино, представительницы древней династии магов-правителей, многие годы считавшей себя ущербной из-за отсутствия магических способностей, с появлением очков магии словно началась новая жизнь, яркая, насыщенная и правильная. При этом главой рода Лафин и правителем первой директории по-прежнему остался я. Этот момент игроки темной фракции мне подтвердили. Супруга-магичка лишь усиливала авторитет мага-правителя, но не затмевала главу династии. «Я есть счастливый сегодня, хотеть танцевать». Слова принцессы подтвердили мое собственное наблюдение. «А почему тогда сок в руке, а не вино?» Усмехнулся я, и на лице супруги пробежала какая-то странная тень, не понятых мною эмоций. Испуг? Желание что-то скрыть? Просто хочется в такой день сохранить ясность ума. Быстро чмокнув меня в щеку, Мино развернулась и поспешила к накрытым столам, возле которых продолжалось шумное празднование мирного договора, где Мейлонцы и Гекхо наравне с людьми принимали участие в веселье. Хотя сильно подозреваю, что большинство из членов моего экипажа понятия не имело, Кто вообще воевал на этой планете и мир между какими группировками мы тут отмечаем? Как-то странно. Поведение Мино меня удивило. Совершенно непроизвольно я попытался считать мысли и чувства своего еда. Каюсь, вошла в привычку. Я неоднократно ранее это проделывал, чтобы получше понимать супругу. Вот только на этот раз не прокатило. Более того, в мозгу возник голос принцессы. «Муж мой, не надо так делать». У женщины должны оставаться какие-то свои секреты, иначе она не будет женщиной. Я не стал повторно пытаться прочитать супругу и повернулся к стоящей рядом журналистке. Тяжело жить, когда каждый второй читает твои мысли, словно раскрытую книгу, заметила Лидия, подразумевая свой случай, но совершенно случайно угадав то, что происходило между мной именно Впрочем, если журналистка и смутилась по поводу своих прочтенных сокровенных мыслей, то совсем ненадолго. и даже попыталась перейти в наступление и поставить под сомнение сказанные мной слова кирилл когда ты говорил что тут на поляне собрались только твои подданные ты явно лукавил как минимум василий филиппов не принадлежит к твоей команде авторитет понижен до 59». я раздраженно заскрипел зубами да как она смеет ставить под сомнение слава ленга с каждым днем я все лучше понимал статусных игроков которые за снижение своего авторитета Убивали сразу же. Действительно, тут стараешься изо всех сил, поднимаешь этот непростой в прокачке показатель, а какой-то рядовой игрок возразит или поспорит с тобой, и труд нескольких дней идет коту под хвост. Пристрелить журналистку, что ли, чтоб получше выучила игровые правила? Мне самому это когда-то помогло, хотя ценность тех полученных от Герд Тамара уроков я далеко не сразу понял. Мало охранный дрон реликтов? Почувствовав мое настроение, опустился ниже и уставился на Лидию Вертячих, изучая подозрительные, вызвавший недовольство хозяина объект бесчисленными датчиками, локаторами и подвижными видеокамерами. «Нет, убивать не нужно», — остановил я своего механического охранника. «Она просто обычная дура, это не лечится». Дрон потерял к Лидии всякие интересы и, послушно вспорхнув вверх, заинтересовался пролетающей чайкой и последовал за ней к далеким скалам. «И почему это я вдруг дура?» — не поняла журналистка, тоже провожая взглядом удаляющегося дрона. «Да потому что споришь с ленгом, что противоречит механике игры, искажающей реальность, и за это положено убивать. Да, да, первый последний раз, прощаю. А еще потому что новости узнаешь самый последний, что вообще странно для журналистки». А между тем, во время полета в Антиграве Василий Филиппов попросился в экипаж моего фрегата Талили-Ух-10 и уже даже зачислен на роль помощника-аналитика Джарга. Это поняли все на борту, кроме тебя. «Ну откуда я могла это знать? Вы ведь говорили на непонятном языке!» Я весело рассмеялся. Настолько нелепым показалось мне оправдание собеседницы. «Лидия, он бард всего лишь восемнадцатого уровня. В игре без года недели. Однако нашел время обучаться языку сюзиренов Да, словарный запас пока что скудный, построение фраз вызывает улыбку, а акцент вообще выдает жителя Рязани, а не планеты шихарсы Но Василий Филиппов, по крайней мере, старается. Ты же журналистка 53-го, некогда рекордсменка по скорости набора уровней, почти столько же дней в игре, сколько я сам. Но давно остановилась в развитии. И с кем ты вообще собиралась общаться тут на переговорах? Если не знаешь ни языка темной фракции, ни милонского ни языка гекхо Опять же, смятение журналистки длилось лишь краткий миг, после которого она уже нашла выход. «Например, с тобой. Что я и делаю?» «Или с новым членом твоей команды?» «Кстати, где он? Что-то не вижу нашего барда на полянке». Я обернулся и тоже задумчиво наморщил лоб. Василия Филиппова действительно не было на этой небольшой, хорошо просматриваемой поляне. «Кстати...» Кого-то еще не хватало. Я изучил состав отдыхающих. Точно, не хватало мастера-зверей Валерии. Они вместе ушли в лес? Странно, конечно, хотя все возможно, но лучше бы проверить. Навык сканирования повышен до 45 уровня. Вот они. Действительно, две отметки пропавших игроков находились вместе, вот только совсем не в лесу. И Валерий Урла, и Василий Филиппов стояли на камнях у самой кромки морского прибоя. А рядом... У меня даже сердце замерло от тревоги, поскольку рядом с моими друзьями на миникарте находилось как минимум полсотни красных отметок, отмечающих врагов. на яды Но не только на это я обратил внимание. Возле Мино, а если быть более точным, то внутри нее находилось еще одно существо, отобразившееся на моей миникарте как... Человек. Маг-псионик нулевого уровня.